Несмотря на тесноту в кузове, вокруг ауринша, как-то само собой, образовалось свободное пространство. Ехали молча, без обычного трепа и зубоскальства. А начальник сидел в кабине, мраченее тучи. «Кто кому, черт побери, урок сегодня преподал!» «Носятся с этими зелеными беретами!» — угрюмо ярился он. Нашли образец для подражания тоже. Да где они хоть воевали толком, береты эти? Во Вьетнаме. Обделались по самые «не могу». В Иране тоже операцию проварили. Технику сожгли, секретные документы профукали. А свои разведчики уже не авторитет выходит, которые пол Европы на брюхе проползали. Да языков одних перетаскали не одну дивизию. Да безо всяких понтов, без спутниковой связи и лазерных прицелов. С одним ППШ да с финкой. И ребят своих не стреляли, небось. — А ты откуда знаешь? Словно услышал он чей-то холодный голос. Уж не этого ли робота Белобрысова? — Что в наших военных мемуарах? Про такое писать будут. Полковник раздраженно полез за сигаретами. Черт, мемуары эти! Вот читал книгу англичанина одного. Торпедными катерами в войну мужик командовал. Так процентов на девяносто вся книга состоит из описаний неудач до ошибок. Не побоялся мужик, ведь кровью такой опыт оплачен. Да не хорони ты его, да и другим знать, кто после тебя придет. А у нас что война прошла, похвальба пошла, а если уж и описывают неудачу, так все генералы молодцы один ванька взводный дурак он во всем и виноват. двигатель вдруг чихнул, поперхнулся на всхлипом и заглох. Скрижетнув пару раз с артером, Водила сделал открытие века. — Не заводится? Поехали, йо, — Поехали, ё, потом заведёшь! Полковник начал злиться. Наученный многолетним опытом, он доподлинно знал, что если уж что-то не заладилось, так теперь всё пойдёт через пень-колоду. Трамблёр барахло, печально вздохнул водила. — Я уж сколько зампотеху говорил, да и карбюратор! «Давай, ковыряйся!» Полковник сердито засопел и полез из кабины. «К машине! Приехали!» ГАЗ-66 — самый демократичный автомобиль в мире. Для того, чтобы добраться до двигателя, водитель должен поднять не капот, как в других машинах, а всю кабину. Разумеется, предварительно выгнав из кабины старшего машины. Даже удивительно, как такая машина могла появиться в армии. Скорее всего, ее конструктор в свое время служил водилой в автороте и вдоволь намерзся под задранным капотом, в то время как старший машины уютно сидел в теплой кабине. Удивительно не то, что, став конструктором автотехники, он воплотил в этой модели всю свою выстраданную, взлелеянную классовую неприязнь к командирам. Удивительно то, что эту машину приняли в производство и определили как одновну из основных для всей советской армии. Пригревшиеся было курсанты с недовольным ворчанием покидали кузов. Бывший передовой сельский механизатор, бывалый шофер и тракторист Гарный хлопец Леха Мамонт полез делиться с водилой опытом и в охотку поковыряться в двигуне. Остальные на скорую руку обжили квет запалили костерок, подкатили пару бревнышек. Красота! Расселись, предусмотрительно подготовив самое уютное место полковнику и поскорее начали разговор за жизнь. Пока препод не догадался учебное время даром не упускать а потратить его на какую нибудь отработку скрытного и бесшумного передвижения проще говоря на гнусное поползновение по сильно пересеченной и капитально грязной и мокрой местности полковник сделал вид что не разгадал детской хитрости и радушное приглашение принял тихо тихо незаметно но свернул разговор на прошедшее занятие. А куда бы он делся? — Товарищ полковник, а вот правда, как в такой ситуации командиру поступить следует? Мишка Шаломицкий так и не снял немецкую форму, и никто его не дразнит. — А ты как думаешь? Вовсе не собирался полковник заниматься полемическими финтами. Отвечая вопросом на вопрос, его и в самом деле заело. Да что это такое? Учишь их, учишь, галять а у них уже совсем по-другому мозги работают. — Ох, не знаю, — простодушно признался Мишка. — Так, думаю, вроде Маргус и прав, а я бы так поступить не смог. Духу бы не хватило. — Да и духу, и вообще... Приказал бы ему отход прикрывать, наверное, ну, пару магазинов вы своих отдал, а там, как повезет. — Можно и по-другому, — подал голос сержант Серега Зинченко. — Сказать Пашке, затаись, спрячься, а потом на пункт сбора выходи или жди, пока за тобой не вернемся. На подгруппе прикрытия приказать уводить преследователей в сторону, — Ну, как перепелка от гнезда. — Сергей, в той ситуации данный вариант был бы нецелесообразен. Нудным голосом отозвался Маргус. — Преследователи были слишком близко. Мы уже находились в их поле зрения. Он не успел бы спрятаться. — Ну, фиг его знают. Я бы тоже не смог застрелить, наверное. Даже не то, чтобы не смог просто... — Ну, я не знаю, нельзя так, в общем. — Но почему? Маргусу было непонятно, как можно отрицать очевидное. Он бы все равно погиб, в лучшем случае, а в худшем — умер бы от гангрены в концлагере. Неужели вы не понимаете, что это негуманно — оставлять его в живых? — А я ему еще карандаш вчера подарил. — вздохнул Пашка. — Чешский, Кахиноровский. А он ни на секунду не задумался даже. Вот и дари таким карандаши. — Павел, мне было бы искренне жаль тебе, честное слово. — Серьезно, — ответил Ауриндж. — Но отдавать разведчика в руки противника — слишком большой риск. Ты слышал о Барденской контрнаступательной операции? А кто про нее не слышал? Вломили тогда немцы союзникам, будь здоров, читали. Ну вот. В ходе этой операции немцы провели широкомасштабную развед диверсионную операцию «Гриф». Скорцени лично готовил ее и руководил ее ходом. Подготовка операции проводилась около полугода. В ходе подготовки... Диверсанты общались между собой только по-английски. За слово, сказанное по-немецки, следовал крупный штраф. В тыл англо-американских войск было заброшено свыше 150 групп и одиночных диверсантов с основной задачей нарушения управления войсками. В начале операция развивалась успешно. Управление войсками оказалось практически парализовано. Диверсанты перехватывали фельд рассылали ложные приказы и распоряжения по радио и проводным средствам связи. Войска поразил, как тогда говорили, кризис доверия. Нижестоящие штабы не выполняли приказания вышестоящих, подозревая, что поступающие приказы ложные и требовали их подтверждения. Время, затраченное на подтверждение приказов, делало эти приказы неактуальными и даже нецелесообразными. И все же операция была сорвана, несмотря на качественную подготовку разведчиков. В одной из машин, на которой перемещалась группа, одетая в американскую форму, при проверке на КПП, была обнаружена радиостанция немецкого образца. Группа была арестована и дала показания, благодаря которым были схвачены другие группы. Так была провалена операция, на подготовку которой были затрачены большие средства и практически последние силы Абвера, поведал Ауриндж. «А что, собственно...» У той первой группы можно было узнать. С недоверием спросил кто-то. А что, до них кто-то задачи других групп доводил? Или район их действия? Нет. Все было проще. Когда стало известно, что диверсанты — это немцы, владеющие английским языком, американцы просто стали останавливать всех подряд и задавать вопросы, Ответы на которые мог знать только американец. Например, как фамилия лучшего бейсболиста из его штата? Какой породы собака Эйзенхауэра? Как зовут подружку Попая? Если человек начинал путаться, его сразу арестовывали. Вот и все. В общем, разведчик в плен попадать не должен. Подвел итог Маргус уже почти лекторским тоном. «Да без тебя знаем, что не должен!» — угрюмо буркнул Пашка. «Тоже мне Америку открыл!» Замолчали, и почему-то не хотелось смотреть в глаза друг другу. Угрюмо глядели на костер, и каждый думал о своем, хотя все об одном и том же. Костер горел плохо, сырые сучи шипели пузырились на трещинах исходили едким дымом позор для разведчика а не костер вот все ты товарищ дорогой вроде верно говоришь полковник старался говорить спокойно, приглушая сварливые нотки разведчик мол тогда только разведчик когда он в полном порядке а только стало набузать для группы Далай его, как балласт верно не так категорично разумеется но если других вариантов нет то да и он сам должен понимать это верно верно а ты вот не задумывался почему во многих других армиях разведчикам дают тампулы с ядом а у нас нет нет — Не задумывался. — Возможно, в целях экономии средств? — Возможно и так. Тем более, когда такого разведчика ловят, мало кто эти ампулы грызет. Предпочитают в лагере пайку хавать, да вроде в своих работать. — Но почему? — Понимаешь, полковник тщательно подбирал слова. — У меня батя в войну разведбатом командовал. Да до войны учителем в школе был, но это так, к слову. Так вот, он рассказывал, что когда подбирал себе бойцов, в первую очередь смотрел, есть ли совесть у мужика. Совесть? Ауриндж был озадачен.